Я стоял на скале в мелких брызгах воды. Слева садилось в море солнце. Впереди плыли над морем облака. Под ногами низвергался в море со 100-метровой высоты водопад. Каньон так и не спустился до уровня моря. Каньон оборвался отвесной скалой над морским берегом. И я стоял над пропастью идиот-идиотом. Вверх все те же 50 метров крутого почти отвесного склона. Вниз сто метров совершенно отвесного. И куда теперь? Я долго стоял, глядя вверх. Сумею забраться по этому склону? Ну, учитывая слоистую породу, наверное. Не сейчас, конечно, а утром, когда станет светло. А что мне это даст? Я окажусь на скалистом плато высоко над морем. Вниз, к краю скалы, я подполз на четвереньках. Скала поросла мхом и была склизкой. На самом краю я лег и посмотрел вниз. Нет, невозможно. Никак невозможно. Будь у меня очень-очень длинная веревка, можно было бы закрепиться и медленно спускаться вдоль водопада. Но веревки в снаряжении арканских десантников не было. Только катушка с ниткой. С ниткой и без иголки. Зачем, интересно, знать? Я отполз от края. Достал катушку и отмотал немного нити. Осмотрел. Ни хлопок и ни шелк. Какая-то синтетика. Подергал нить. Она не рвалась. Отмотав петлю побольше, я набросил ее на скальный выступ, свободный конец намотал обратно на катушку и повис, поджав ноги, болтаясь на тонкой белой нитке. Я раскачивался, дергался, отталкивался ногами от скалы. Нить не рвалась. Ага. Теперь предназначение нитки стало понятнее. Такой можно и пленного связать, и в качестве веревки использовать, наверное. Вот только как спускаться на такой тонкой нити, будь даже она прочнее каната, руки разрежут через пару секунд. Если обмотать чем-то ладони, то я нить не удержу. Нужен какой-то блок. Что используют альпинисты и скалолазы? В памяти вдруг яркой вспышкой пронеслась фраза «Полиспаст на жумарах». К сожалению, никакой вменяемой картинки за ней не стояло. Однако это уже давало надежду. Я в ситуации выбора, раз мои способности пробуждаются. Что у меня есть? Полиспаста точно нет. Я даже смутно вспомнил, не из базы знаний и функционалов, а то ли из учебника физики, то ли из какой-то популярной литературы, что «Полиспаст» — Это система блоков, придуманная чуть ли не древними греками. Из подручных средств не сооружу никак. Жумар — вообще темный лес, что-то совсем специфическое. Но не может же альпинистское снаряжение сплошь состоять из сложных устройств. Должно быть что-то еще, простое. Чем проще, тем лучше. Я покрутил нить. Мне нужен какой-то прочный металлический предмет, через который можно ее пропустить. Какое-нибудь кольцо. И потом, держась за это кольцо... Нет, это ничего не даст. Нить должна как-то перегибаться, чтобы трение тормозило мой спуск. Кольцо слишком просто. А если два кольца? Два кольца, два конца. Гвоздик посередине нам не надо. А нужно что-то вроде восьмерки, сквозь которую будет пропущена нить. Я повертел автомат. Вот одно кольцо, скоба, прикрывающая спусковой крючок. А вот, допустим, второе, круглый прицел. Если я пропущу нить вот так, а потом еще так, сам возьмусь за ствол и приклад, то держаться будет удобно. А что станет с нитью? Я продел нить и проделал эксперимент на том же выступе, предварительно сняв магазин и проверив затвор. Автомат держал нить намертво. Я болтался, держась за ствол и приклад, довольно удобно, но никуда не двигался. А если теперь чуть-чуть наклонить автомат, чтобы трение ослабло? Автомат начал медленно проскальзывать по нити. Через мгновение мои колени коснулись скалы. Меня начала колотить дрожь. Я понял, что спуск возможен, теоретически, если на катушке хватит нити если не развяжется узел и не обкрошится скала, если нить не порвется, если я удержу автомат, если нить не запутается в процессе спуска, если, если, если... За ночь я этих «если» наберу целый мешок, а ни чем не рискну спускаться. Значит, у меня есть час, пока не стемнеет. Дальше я старался действовать, не раздумывая. Пропустил нить через кольца на автомате, Свободный конец завязал на выступе скалы, показавшемся максимально удобным. Внизу на нем шел проточенный водой желобок, нить соскользнуть не могла. Потом подошел к краю обрыва и, широко размахнувшись, отправил катушку вниз. Некоторое время я следил за ее падением, потом она исчезла из глаз. Надеюсь, размоталась до конца. Надеюсь, нити хватило. Держась за автомат и позволяя ему проскальзывать по нити, я подполз к краю скалы, спустил вниз ноги. Сердце часто бухало в груди. «Ой, мамочка, что же я делаю-то?» «Я псих, точно псих. Камикадзе ненормальный. Самоубийца, мазохист. Идиот для премии Дарвина». Собравшись с духом, я сполз по скале еще на несколько сантиметров. «И еще. И еще. Все». Мой вес приходился на нить. Но и чуть-чуть на скалу, к которой я прижимался. Водяные брызги облаком стояли в воздухе. Надо спускаться. Я наклонил автомат, следя, чтобы нить не касалась пальцев, и плавно заскользил вниз. Первые десяток метров все шло настолько хорошо, что меня даже немного отпустило напряжение. Импровизированный блок не знаю, как бы его назвали настоящие альпинисты, ровно и не быстро скользил вниз по нити. «Будто паук, болтающийся на своей паутинке, я спускался вдоль дробящейся стены воды». А потом спуск ускорился. Нет, все было по-прежнему, только моя конструкция почему-то стала держать нить гораздо слабее. Я выровнял автомат, надеясь, что остановлюсь. Нет, спуск затормозился, снова стал приемлемым по скорости, но я продолжал двигаться». Вода вот о чем я не подумал. Нить намогла, и сила трения, без того невысокой у тонкой нити, упала. Меня вручало лишь то, что нить еще терлась о ствол автомата. Я стал притормаживать оскалу ногами, но это вызвало несколько сильных рывков, и я испугался уже за крепость нити. Статические нагрузки она держит, а вот рывки может и не выдержать. Оставалось надеяться только на то, что спуск, все больше напоминающий падение, все же не приобретет убийственной скорости. Последние метры я преодолевал уже совсем быстро. Руки налились тяжестью, пальцы едва не разгибались. До поверхности моря, бьющегося о скалы, оставалось совсем немного, метров 10, ну 15. И вот тут я увидел болтающуюся под ногами катушку. Нити все-таки не хватило. Автомат я из рук не выпустил. Так со всего размаху катушка и налетела на кольцо прицела. Нить тонко тренькнула и порвалась, а я, кувыркаясь, полетел вниз, успев лишь в последний момент оттолкнуться от скалы. Небо, скалы, водопад – все закрутилось в дьявольской карусели. Я описал, наверное, три полных сальта, после чего по чистой случайности вошел в воду солдатиком Будь рядом спортивное жюри – мне бы поставили неплохой балл. Хотя, наверное, оштрафовали бы за отчаянный вопль, сопровождавший меня весь полет, летящий отдельно автомат и сорванный при ударе о воду ботинок с левой ноги. Меня утащило куда-то очень глубоко. К падению добавилась бурлящая от водопада вода. Я буквально заставил себя открыть глаза, благо вода здесь была не слишком соленой, и стал плыть на свет, вверх. Уши болели. «Ужасно хотелось вдохнуть. Я вошел в воду на выдохе. Но я греб, превозмогая удушья. Не может быть, чтобы это был конец. К чему тогда все? Мой бунт, погони, ледяные пустыни Януса, немыслимый спуск. Я выплыл исключительно на этой мысли. Не может быть, чтобы это был конец». Хотя, если уж честно, миллиарды людей в свое время успели подумать эту мысль перед тем, как конец все-таки наступил. Но я выплыл. Открыл рот и издал достойное продолжение того вопля, с которым летел вниз. Молотя руками по воде, часто дышал. Ругался матом. Отплывал подальше от грохочущего водопада. Обнаружив, что остался в одном ботинке, снял и выбросил второй. Тут же заметил первый, плавающий по поверхности. Но было поздно. Его правый брат почему-то камнем пошел на дно. В первую секунду мне показалось, что отвесные скалы вырастают прямо из моря. Но потом я заметил маленький клочок берега, созданный когда-то осыпавшимися со скалы камнями. Поплыл к нему, выполз на скалы и застыл в позе датской русалочки, подобрав под себя за неимением рыбьего хвоста ноги и пытаясь отдышаться. «Получилось! Всему на зло получилось!»